тест. Мой крик оборвал рёв профессора Эннсталл, рухнувшего на колени от истощения, но продолжающего удерживать мутацию лорда Бастова в граничных рамках. Не получалось никак. Несмотря на то, что профессор, как и лорд Стентон, обладал уровнем 12 магических единиц, его сила гасла, сметаяя мощь внутреннего и, вероятно, хаотично возросшего резерва лорда Бастова. И профессор Энн стал казался мне одинокой горящей свечой, которую неосмотрительно разместили на линии прибоя и которая пытается зажечь после каждой нахлынувшей волны. "Отдохните", посоветовала я, делая очередную запись в тетради. "Пятая хаотичная трансформация открывает скрытые резервы силы. Изучить данный вопрос". Огромное чёрное пятно, как отразлившееся нефти, глядело на меня умными и всё понимающими глазами дракона. Но это было единственным, что осталось от лорда Бастула. Лорд Гордон молчал, уже давно молчал, не вмешиваясь, не отвлекая меня от задачи, которую никак не удавалось решить. А решить следовало, потому как на кону была жизнь, жизнь обезумевшего от боли дракона. «Профессор Энастау, я бы посоветовала вам отойти». «Обойдусь без ваших советов». — раздражённо прошипел профессор. Он был виноват в случившемся. Исключительно он, но почему-то именно он продолжал отрицать свою вину, пытаясь свести всё к неточности воспроизведения мною записей профессора Стэнтона. «А нет ли записей, которые сделаны рукой Стэнтона?» — в очередной раз зло спросил лорд Энастау. «Потому как я, увы, вынужден это сообщить, имею основания сомневаться, в вашей квалификации. Огромные драконьи глаза в чёрной маслянистой жиже полыхнули яростью. Профе начала была я, потом поняв, что говорить с она стало бессмысленно, поспешно выкрикнула: "А тест!" Огромная пасть возникшая из лужи, в которой превратился дракон, щёлкнула клыками у самого лица профессора и опала, остановленная моим заклинанием. Он остался шатнулся. застыл на мгновение и сдался. Развернувшись, он торопливо приблизился ко мне, лихорадочно утер пот со лба и хрипло спросил. «Каковы шансы на успех?» Нервно взглянув на список уже выявленных феноменов, я не сумела дать конкретного ответа. «Все, что мы сейчас имели, — это тело, неспособное к долговременной трансформации ни во что и перманентно пребывающее в состоянии Текучие маслянистые субстанции. Что делать с этим, я не знала. Вот уж действительно ситуация, которой мне крайне не хватало профессора Стентона. Он бы что-нибудь придумал. Его уровень силы растёт. Лорд Гордон подошёл, укутал мои плечи пледом, присел рядом. Повернувшись в сторону, маг-измерителя пришла к выводу, что Себастьян прав. Отметка давно зашкаливала за деление в 400 единиц. Удивительно, что при таком раскладе на лорда Бастоу ещё действовали мои заклинания. Удивительно и в то же время, кажется, это мой шанс. Лорд Бастоу я решительно поднялась и направилась к нефтяному ничте, из которого все так же глядели лишь глаза. Что вы чувствуете сейчас? Несколько мгновений он молчал, затем у субстанции появился рот, вполне человеческий, лишь зубы имели клиновидную острую форму, и дракон ответил: "Боли нет". Сила растёт, наполняет всё моё существо. Чувства исчезают, все чувства, мисс Вайерти. Это конец?» «Можно было бы сказать, что да, но я ответила, и не надейтесь». «А вы полагаете, у меня ещё есть надежда?» Усмехнулся. Чёрт его знает кто. Посмотрев на чёрную субстанцию, я поняла, что она увеличивается в размерах, и чтобы не замочить туфли, сделала шаг назад. Вам лучше уйти, напряжённо произнёс лорд Гордон. Лучше было бы уйти, это факт. По здравому размышлению, следовало бы давно уже уйти. Но я помнила, как этот отважный дракон готов был до последнего защищать меня от зверя. Как могла ли я сейчас оставить его погибать? Вопрос риторический. Лорд Гордон, уйти придётся вам, произнесла Ни громко, размышляя сейчас именно о том, что В случае с младшим следователем я уже имела дело с трансформацией дракона, подвергнувшегося принудительной мутации. И если очень в общем посмотреть, то с Лордом Басто произошло примерно то же самое. "Набель", напряжённо произнёс Себастьян. Секунда на размышление, и я приняла решение. "Если вам не составит труда, позовите лорда Арнела". "Был". Подобного лорд Гордон совершенно не ожидал. И явно не был этому рад. Оглянувшись, грустно улыбнулась и пояснила: Мне придётся пойти по тому пути, что дал успешный результат с вами. Но делать это при вас, вероятнее всего, весьма опасно, ведь я не знаю, как вы отреагируете на моё заклинание, а помощь в критической ситуации не смогу. Пожалуйста, позовите лорда Арнела и держитесь как можно дальше от меня. Его лицо исказилось мукой, но полицейский быстро отвернулся, скрывая свои чувства. «Я понял», — глухо произнёс он и стремительно направился к выходу. Не проводив его взглядом, я обратилась к мистеру Онору. «Мне понадобится снег. Много снега». Мой повар кивнул, подошёл к выходу из подземного зала и крикнул кому-то. «Уважаемые, но точно не мной лорды, быстро нашли вёдра, организовались в цепочку и начинаем передавать снег сюда». «И да, можете одеться, а у мисс Вайерти сегодня не хватит ни времени, ни сил на всех вас». Я мысленно простонала, вспомнив, что сегодня трансформация ожидала около 20 драконов. Но не возразила и словом, мистер Оннер был прав во всём, особенно в том, что касается времени. И всё же у меня было не так много времени. Трансформацию ожидающих драконов нужно было провести так же сегодня. Ещё не знаю как, но сегодня. И я решительно вступила в сражение. упал на пол тёплый плед нервно подрагивали ноги где-то внутри всё словно сжалось в тугой узел перекрывая дыхание но я сделала шаг вперёд и тёмная жижа стремительно вступила словно почувствовала за моим движением последовал мой удар индраг запрещённое всеми законами заклинание подчинения хлёстко отразилось от стен неожиданно усилилось драконьей магии и накрепко сковала то, во что превращался лорд Бастуа. Я оглянулась, лорд Арнелл стоял у входа и не составило труда догадаться, кто усилил мое заклинание. Кто и как. Только заклинание, подчинение и протеста. Уточнил я то, во что он мог вмешиваться. Арнелл молча кивнул. И мы начали действовать.